Я люблю это чудо. Чудо выросло вдруг. Неужели она начнет меня понимать? Мои глупости, слабости, слезы. Юмор очень колючий порой. Редкий смех, в тишине только мой. Неужели начнет понимать? Расцелует, обнимет, любя, и похожей захочет стать. Неужели начнет понимать? Подрастет, перестанет чудить. Очень сложно ее мне ругать. Я не знаю, как строгой быть. Много разного вижу в нас. Не похоже, ну что же, пусть. Есть для каждого цвет, свой масть. Есть свой взгляд, свои мысли и вкус. Неужели она начнет меня понимать? За нее я вечно боюсь. И как больно сжимается сердце, если вижу в ее глазах грусть. Пусть живет безмятежно и не знает нужды, Пусть в иллюзиях нежных бродят детства мечты.